Глава 11. На следующий день я шла на работу с опаской. Мысль о том, что Колин обещал что-то придумать, не давала мне покоя. Так уж повелось, что его блестящие идеи всегда оборачивались для меня проблемами. А вот встретиться с Региной мне было интересно. «О, Сюзанна, ты разве не уехала в отпуск?» — удивилась она. «Уехала, но уже вернулась». Это был такой очень быстрый отпуск. Микроотпуск, я бы сказала. Просто выходной. «Понятно», — равнодушно проговорила она. «Было видно, что подробности моего несостоявшегося отпуска ее совершенно не волнуют, как и вообще любые обстоятельства жизни такой скучной персоны, как я. А вот меня некоторые обстоятельства ее жизни очень даже интересовали, поэтому я осторожно приступила к расспросам. А какие новости у нас в отеле?» регина невозмутимо поправляла макияж тебя не было один день что тут может измениться все тоже милое уютное болотце так непонятненько куда делся весь ее восторг по поводу несравненного джеймса коллинза а как прошел тот ланч ну в ресторане помнишь ты кажется собиралась замутить с новым боссом она бросила на меня недовольный взгляд да в общем то никак Я, знаешь ли, поняла, что не так уж он и хорош. Мужчина и мужчина. Да, симпатичный, но ничего особенного. Она недовольно повела плечами. «Полностью с тобою согласна». С готовностью поддержала я. «Абсолютно ничего особенного». А про себя добавила. «Если, конечно, в твоем окружении полным-полно миллионеров с внешностью голливудских красавцев. Только вот что-то мне кажется, что таких мест не существует». «Да и миллионеров с внешностью голливудских красавцев не так много». «Ладно, мне пора». Регина поднялась со стула. «У меня, между прочим, сегодня свидание кое с кем действительно интересным». Я едва успела принять смену и разобраться с первыми утренними капризами постояльцев, как меня вызвали в кабинет босса. Вообще-то я думала, что в такую рань он может быть исключительно в своем номере, в том самом президентском люксе» и не присоединиться к толпе жаждущих моего внимания постояльцев по одной единственной причине — он спит. Но, похоже, наш новый босс встал в невероятную для себя рань. Это еще зачем? Непонятно. И тревожно. Я с опаской переступила порог кабинета. Нет, Джеймс Коллинс точно не спал. Он был бодр и полон энергии. На его столе дымились две чашечки кофе и стояла тарелка со свежайшими круассанами — И только сейчас я вспомнила, что сегодня Анжела впервые не прислал мне утреннее угощение Вернее, похоже, прислал, но немного промахнулся кабинетом. Что ж, после появления в отеле Джеймса Коллинза все пошло кувырком. Стоило ли рассчитывать, что неизменными и незыблемыми останутся именно круассаны? Вот уж вряд ли. Я придумал, как доказать тебе, что никакой я не бабник. С порога объявил Коллинз. Сейчас мы выпьем кофе и все обсудим. «Мне даже стало интересно, каким таким способом он сможет мне это доказать? Надеть пояс верности? Так в нем же неудобно плавать в море, да и вообще неудобно. Вот, кофе с круассанами», — радостно объявил босс. «Я слышал, тебе не нравится». Я вздохнула. Не объяснять же ему, что мне нравятся не столько сами круассаны а от Анджела, хотя, конечно, они божественны, Сколько те 10 минут тишины и спокойствия перед началом сумасшедшего дня, когда я могу без спешки насладиться вкуснейшим кофе и выпечкой. И все же я взяла чашечку и сделала глоток. И как же вы мне это докажете? Ты знаешь, что прямо сейчас проходит конкурс красоты? Понятия не имею. Честно призналась я, такого рода мероприятия меня никогда не интересовали. Проходит, проходит. И я предложил финал провести у нас в отеле. Ну, точнее, само шоу будет сниматься на площадке, но в отеле разместятся участницы, съемочная группа, будут проходить пресс-конференции и ещё некоторые мероприятия. В общем, будет весело. Я на мгновение застыла с чашкой в руках. И как же это должно доказать мне, что вы не бабник? По-моему, оно как-то наоборот. Нет-нет-нет. Вот представь, у нас будет целый отель красоток, а я ни на кого даже не взгляну. И ты сразу поймешь. «Мне нужна только ты. А остальные не нужны. Здорово же придумано». Глаза босса светились искренней радостью и энтузиазмом. И у меня язык не повернулся сказать, что ничего хорошего я в его идее не вижу. Несколько десятков капризных красоток, которые будут соперничать друг с другом, пробираться в номера заклятых подружек, чтобы порезать им платье или что там еще они творят в таких случаях, превратят мою работу в кошмар». И, разумеется, надо позаботиться о закупке валерьяновых капель в промышленных масштабах. Небесные создания так нервничают перед финалом конкурса. Боже, за что мне все это? А может, не надо? Протянула я неуверенно. Еще ведь не поздно отказаться, ну, от конкурса. В моем голосе слышалась надежда. Но под взглядом босса она тут же угасла. «Конечно, нельзя. Все уже договорено и подписано». Участницы начнут заезжать сегодня. Тогда, наверное, мне надо идти. Будет очень много работы. Я сделала последний глоток кофе и вышла из кабинета.